Глава 26. Мы в тишине проехали весь путь назад к первым признакам цивилизации, жилым домам и ряду торговых центров справа, через несколько миль после будки дорожной пошлины. Затем Чаский сел и пригляделся к огням зданий. Я должен позвонить. Можешь использовать мой телефон, если согласен компенсировать расходы за роуминг. «Мне нужна наземная линия», — заявил он. «Телефон-автомат». «Боюсь, ты утратил связь с реальностью». «Телефон-автомат сейчас днем с огнем не сыщешь. Теперь ими никто не пользуется». «Воспользуйся вот этим съездом», — сказал он. И «Я съехал вниз по пандусу, хотя это никоим образом не приближало меня к давно заслуженному ночному сну. Примерно через милю мы нашли ловчонку, у входных дверей которой на стене сохранился платный телефон». Я помог Чацкому доскакать до телефона, и он, прислонившись к пластиковому прикрытию вокруг аппарата, поднял трубку. «Подожди там», — произнес он. Для человека, не способного передвигаться без посторонней помощи, это прозвучало чересчур властно. Но спорить я не стал. Вернувшись к автомобилю, я уселся на капот и стал ждать, когда часки закончит болтать. Рядом с моей машиной остановился старый «Бьюик». Из него высыпала группа невысоких, смуглых людей в грязной рабочей одежде. Работяги двинулись к ловчонке. Они с удивлением поглазели на одноногого, с гладко выбритой головой человека, но, будучи созданиями вежливыми, ничего не сказали. Когда они вошли в магазин, и за ними с шипением сдвинулись автоматические стеклянные двери, я вдруг ощутил, как на меня накатила страшная усталость. День Казался бесконечно длинным, шея окаменела, я за все это время никого не убил. Похоже, я совсем расклеился, и мне очень хотелось уехать домой, чтобы завалиться в постель. Интересно, куда доктор Данко увез Доукса? Впрочем, это не имело значения, и меня просто мучило любопытство. Но то, что он куда-то увез сержанта, чтобы приступить вскоре к любимой операции – Было за долгий период единственной доброй новостью. И думая об этом, я чувствовал, как по телу растекается тепло. Я свободен. Долгс исчез. Шаг за шагом он уходил из моей жизни, освобождая меня от подневольной службы на кушетке Риты. Теперь я снова смогу жить полноценной жизнью. — Эй, дружище! — услышал я зов Чацкого. Чтобы лучше привлечь мое внимание, он размахивал культи левой руки. Я соскользнул с капота и направился к нему. «Все в порядке», — объявил он. «Поехали». «Куда?» Чацкий посмотрел в темную даль, и я увидел, как напряглись его желваки. Свет фонарей магазина заливал комбинезон Кайла и освещал лицо. Удивительно, как меняется облик человека, если ему побрить не только голову, но и брови. Это очень напоминало клоунский грим из фантастического фильма с низким бюджетом. Несмотря на то, что Чацкий, вглядываясь в горизонт, хотел казаться страшно крутым и решительным, он со стороны смотрелся дурацким персонажем второсортной ленты, ожидающим леденящего кровь приказа Минго Безжалостного. «Отвези меня в мой отель, дружище. Мне надо поработать». А как насчет больницы, поинтересовался я, понимая, что он пока не в состоянии вырезать себе трость из твердого тиса и ступить на тропу войны. Но Часки покачал головой и добавил, «Я в порядке». «Буду в полном порядке». Бросив многозначительный взгляд на пару марлевых тампонов, я вопросительно скинул брови. Ведь раны еще зажили не настолько, чтобы можно было снять эти повязки. И кроме того, Чацкий наверняка должен ощущать слабость. Он посмотрел на свои культи и обмяк. Мне показалось, будто Чацкий на миг стал ниже ростом. «Со мной все будет в порядке», — проговорил он, снова принимая свой обычный размер. «Поехали». Он выглядел таким усталым и печальным, что мне хватило мужества произнести лишь одно слово. «Хорошо» часки припрыгал к двери со стороны пассажирского сиденья и склонился мне на плечо. Я помог ему забраться в автомобиль. Из двери магазина вывалились работяги с банками пива и свиными ребрышками в руках. Их водитель улыбнулся мне. Я улыбнулся в ответ, закрыл дверцу и, кивнув в сторону Часского, бросил по-испански. «Крокодилы». «Понимаю», – кивнул водитель, – «особенно лицо». Он уселся за руль, а я, обойдя автомобиль, забрался на свое место. Большую часть пути чатский хранил молчание. Однако, как только мы выехали на дорогу, его начала бить дрожь. «От черт! воскликнул он, а я вопросительно посмотрел на него. Лекарство, пояснил Чаский, их действие прекращается. Павел начал стучать зубами, и ему пришлось держать челюсти руками. Его дыхание стало напоминать шипение, и я увидел, как по безволосому лицу покатились струйки пота. Может, все же пересмотришь свое отношение к больнице, спросил я. У тебя не найдется что-нибудь выпить? На заднем сиденье бутылка содовой. Выпить? Я говорю о водке или виске. Как правило, я не держу алкоголь в машине. Плохо. В таком случае доставь меня поскорее в отель. Я так и поступил. Лишь по одному ему известной причине он остановился в расположенном в Коконат Гроув отеле Мьютини. В свое время это был один из первых высотных отелей в округе. И там селились модели, кинорежиссеры, наркобароны и прочие знаменитости. Мьютини по-прежнему оставался очень хорошим. Хотя померк после того, как в некогда сельском районе Коконат-Гроув воздвигли множество роскошных высотных зданий. Вероятно, Чацкий познакомился с отелем во времена его расцвета и теперь поселился в нем по сентиментальным соображениям. Должен заметить, что к любому сентиментальному человеку с дорогим перстнем на пальце следует относиться с подозрением. Мы выехали на дикси Хайвей. Затем повернули налево на Юнити-стрит, по которой добрались до Мьютини. Перед главным входом я затормозил. «Высади меня здесь», — попросил Часки. Я с изумлением посмотрел на него. Наверное, на его умственную деятельность продолжали влиять лекарства. «Ты не хочешь, чтобы я помог тебе добраться до номера?» «Со мной все будет в порядке». Похоже, это была его новая мантра. Но выглядел Чацкий вовсе не как человек, с которым все в порядке. Он истекал потом, и я понятия не имел, как он доберется до своего номера. Но не относясь к тем, кто лезет к людям с непрошенной помощью, я кивнул и понаблюдал за тем, как он выбирается из машины. Ухватившись за крышу автомобиля, Чацкий, покачиваясь, простоял на одной ноге до тех пор, пока его не заметил старший швейцар. Начальник всех швейцаров, сурово взглянув на облаченную в оранжевый комбинезон человека с блестящим черепом, вознамерился что-то сказать, но Чацкий не позволил ему это сделать. «Привет, Бенни!» – произнес он. «Дай мне руку, дружище!» Мистер Чацкий неуверенно промямлил швейцар, а когда он увидел, что постоялец лишился части конечностей, его челюсть отвисла. «О, Боже!» — воскликнул он и трижды хлопнул в ладоши. Из отеля мгновенно вынырнул коридорный. «Со мной все будет в порядке», — проговорил, оглянувшись на меня, Чацкий. «Что ж, если вас не желает больше видеть, лучше удалиться». Я так и поступил. Последнее, что я увидел, был Чацкий, который, опершись на главного швейцара, ждал, когда коридорный подвезет к нему инвалидное кресло-каталку. Я отъехал от отеля и двинулся в сторону дома. Наступила полночь, во что было трудно поверить, учитывая все то, что случилось вечером. Казалось, вечеринка у Винса произошла две недели назад, хотя он скорее всего еще не убрал чашу со своим смертельным пуншем. Пройдя через искушение с трептизершами и спасение Чаского и спасти аллигаторов, я бесспорно заслужил полноценный ночной отдых. Должен признаться, Я думал лишь о том, чтобы заползти в кровать и укрыться с головой одеялом. Но, как говорится, грешники покоя не имут. А я, вне всякого сомнения, являюсь таковым. Когда я свернул налево на Дуглас савеню, зазвонил телефон. Мне звонят очень редко, особенно в столь поздний час. Я посмотрел на дисплей телефона и увидел номер Дебора. «Привет, дорогая сестричка», — сказал я. «Ты же с задницы обещал позвонить!» — приветствовала она меня. «Уже поздно!» «Неужели ты считаешь, что я в состоянии, черт бы тебя побрал, спать, рявкнула она так, что пассажиров, проходящих рядом машин, наверняка заболели барабанные перепонки? Что произошло?» «Я вернул Чацкого, но доктор Данка скрылся, прихватив Доукса». «В каком он состоянии?» «Не знаю». Он бежал на катере, и... Я спрашиваю о Кайле, идиот. Где Кайл? С ним все в порядке? Я высадил его в мьютине, а он... Хм, почти в порядке. Какого дьявола это должно означать? Прорала сестра, и я приложил телефон к другому уху. Дебора. С ним все будет в порядке. Он всего лишь потерял половину левой руки и половину правой ноги. Ах да, еще и волосы добавил я. И она на несколько секунд замолчала. «Привези мне одежду», — проговорила она наконец. «Кайл не очень». «Депс, мне кажется, он не хочет». «Одежду, Декстер!» «И немедленно!» Она бросила трубку. «Да». «Грешники не имут покою». Ощутив себя глубоко обиженным подобной несправедливостью, я вздохнул, но повиновался. Я находился недалеко от дома, где Дебора оставила кое-какую одежду. Вбежав в дом, и с тоской посмотрев на постель, я собрал для нее смену одежды и двинулся в госпиталь. Когда я вошел в палату, Дебора сидела на краю кровати, нетерпеливая притоптывая ногой. Пальцами загипсованной руки она прикрывала полы больничного халата, а в здоровой руке держала полицейский значок и пистолет. У нее был вид, попавший в автомобильную аварию Фурии. «Слава Богу!» — сказала она. «Где ты пропадал? Помоги мне одеться!» Она сбросила халат и поднялась. Я натянул на сестру тенниску, с трудом разобравшись с гипсом. Едва мы успели справиться с рубашкой, как в палату вбежала медсестра. «Что вы делаете?» — спросила она с заметным акцентом уроженки Багамских островов. «Ухожу!» — ответила Дебора. Ложитесь в постели, или я позову доктора. Зовите, пропыхтела Дебора, прыгая на одной ноге и пытаясь справиться с брюками. Вы не уйдете, не сдавалась, медсестра. Отправляйтесь в постель. Срочное полицейское дело, заявила Дебора, демонстрируя значок. Если попробуете вмешаться, я вас арестую за попытку воспрепятствовать следствию. Медсестра хотела произнести нечто осуждающее, но, взглянув на значок пистолета Дебора, передумала. — Я обязан сообщить доктору, — проговорила она. — Как вам угодно, — усмехнулась Дебра и обратилась ко мне. — Декстер, помоги застегнуть молнию. Понаблюдав с неодобрением за нашими действиями, медсестра резко развернулась и вышла в коридор. — Попытка воспрепятствовать следствию? — не удержался я. — Пошли, — бросила сестра, игнорируя мой сарказм, и двинулась к двери. Я покорно потащился следом. По пути в Мьютини Дебра то злилась, то впадала в пространство. Сестренка жевала нижнюю губу, орала, требуя, чтобы я ехал быстрее, а когда мы были уже неподалеку от отеля, затихла. Лишь после длительного молчания она спросила. «Как он выглядит, Декс? Ему очень плохо. Кайлы отвратно подстригли, Депс. Поэтому он выглядит жутковато. Что же касается остального...» то он, похоже, приспосабливается. Кайл просто не хочет, чтобы ты его жалела. Так он сам сказал. Предпочитает вернуться в Вашингтон, лишь бы не видеть твоей жалости. Не желает стать обузой, объяснила Дебора. Я его знаю. Кайл считает, что должен быть независимым. Она выглянула в окно. Я даже не представляю, как это происходило. Для человека, подобного Кайлу, лежать беспомощным, По ее щеке прокатилась слезинка. Честно говоря, я легко представил, как все происходило, поскольку сам проделал это множество раз. Но я не понимал того, что происходит с Деброй. Она плакала на похоронах мамы, на похоронах отца. С тех пор, насколько мне известно, сестра не проронила ни слезинки. И вот сейчас она практически затопила мой автомобиль, поскольку воспылала страстью к типу, Бывшему, с моей точки зрения, моральным уродом. Более того, теперь этот тип стал уродом-калекой, и это означало, что любая, умеющая логически мыслить личность, должна отвалить в сторону и подыскать себе кого-нибудь другого, у которого все части тела на месте. Но после того, как Кайл стал навеки калекой, он, как мне казалось, стал волновать Дебру сильнее, чем прежде. Может, это любовь, влюбленная Дебора? Невероятно. Я догадывался, что теоретически она, конечно, на нее способна, но ведь она как-никак моя сестра. Рассуждать дальше на эту тему не имело смысла. Я ничего не знаю о любви, и мне никогда не узнать. Для меня это не ужасная потеря, однако серьезно затрудняет понимание попсовой музыки. Поскольку ничего путного сказать на эту тему я больше не мог, то решил сменить тему. Как ты полагаешь, не следует ли мне позвонить капитану Мэтизу и сообщить, что долг исчез? Дебра смахнула слезинку со щеки и ответила. Пусть решает Кайл. Да, но с учетом всех обстоятельств Она сильно ударила кулаком по своей ноге, что было настолько же бесполезно, насколько и больно. Время от времени я чувствую себя единственным, кто слышит только один канал стерео, как сейчас, например. Какое отношение это имеет к тому, что я сказал и почему она так яростно отреагировала? А еще, как могут множество полных женщин думать, что они отлично выглядят в шортах? Кажется, мое замешательство – Все же отразилось на лице, потому что Дебра разжала кулак и глубоко вздохнула. Кайлу необходимо сфокусироваться на работе. Он должен быть главным, или это его прикончит. Откуда ты знаешь? Она покачала головой. Он всегда был лучшим, что бы ни делал. Это его все. Это кто он есть. Если он будет думать о том, что Данка с ним сделал... Она куснула губу, и очередная слеза скатилась вниз по щеке. «Он должен остаться с собой, Декстер, или я его потеряю?» «Хорошо», — сказал я. «Я не могу потерять его, Декстер», — повторила она. У входа в Мьютине дежурил другой швейцар, но он, казалось, узнал дебру и просто кивнул, открыв для нас дверь. Мы молча зашли в лифт и поднялись на двенадцатый этаж. Я всю жизнь прожил в Коконат Гроуф и отлично знал из сентиментальных газетных отчетов, что комната Чацкого была декорирована в британском колониальном стиле. Я никогда не понимал почему, но в гостинице считали, что колониальный стиль прекрасно подходит, чтобы передать окружение Коконат Гроуф, хотя, насколько я знаю, здесь никогда не было британской колонии. Так что, вся гостиница была выполнена в британском колониальном стиле. Однако, трудно поверить, что декоратор или какой-либо британец из колоний могли даже в своих самых необузданных фантазиях представить Чацкого, распростертого на королевского размера кровати в пентхаузе отеля. За прошедший час его волосы не отросли, но он, по крайней мере, сменил оранжевый рабочий комбинезон на белый махровый халат и лежал посреди кровати, дрожая, обливаясь потом, в компании полупустой бутылки водки «Скай». Дебора даже не притормозила у двери. Она направилась прямо к кровати и села около него, держа его единственную руку в своей руке. «Любовь среди руин». «Дебби», — спросил он дрожащим стариковским голосом. «Я здесь», — ответила она, — «спи». «Кажется, что я не настолько хорош, как считал». «Спи», — повторила она, держа его за руку, и устраиваюсь рядом с ним. Я оставил их вдвоем.